немецкого происхождения. Чуть ли не половина того, что живет в самой Германии, 30 миллионов. Это не 500 тысяч судетских немцев, открывших ему дорогу в Чехословакию, и даже не полтора миллиона сомнительных польских дойчей, из-за которых, можно сказать, и разгорелся весь пожар войны. Это 30 миллионов? Если не обращать внимания на некоторые детали, можно утверждать, что Америка уже германизирована. Достаточно свергнуть правительство Соединенных Штатов, а для управления страной назначить гауляйтера, либо присланного из Берлина, либо из американцев немецкого происхождения. Именно это доказывал фюреру-фанатик идеи германизации Америки и автор книги «Онзер Америка, наша Америка», доктор Колин Росс. По его словам, эти 30 миллионов представляют собой огромный резервуар арийской живой силы, готовы быть мобилизованы по приказу фюрера и образовать германскую армию на американской территории. Росс был уверен, что при условии правильной организации германские легионы сумеют вскоре осуществить успешный нацистский путь. Победный марш национал-социализма по Германии кружил головы, заставляя мечтать о мировой арийской революции. Гитлер благосклонно поддерживал Росса, а Геббельс, увлеченный этой идеей не меньше самого Росса, написал целую серию статей, о неизбежной германизации Америки, легкомысленно заявляя, что нет ничего легче, чем совершить кровавую революцию в Северной Америке. Ни в одной стране нет такого количества социальных и расовых противоречий. Как и их коллеги в Москве, нацисты не жалели денег на мировую революцию. Как по волшебству в Соединенных Штатах Америки начали возникать руководимые из Берлина организацией американцев немецкого происхождения. Лига друзей Новой Германии, организация гитлеровской молодежи, союз германских девушек, служба порядка, копия штурмовых отрядов СА, союз немцев, бывших фронтовиков, стальной шлем, германо-американский союз потребительских обществ, германский легион, германская лига культуры – Германоамериканский экономический союз, Лига официантов германского происхождения, Молодежная ассоциация имени Гинденбурга, Германо-американская лига ремесленников, Германский союз, Североамериканский союз германских солдат и тому подобное. Был назначенный гауляйтер Эрнст Вильгельм Боле, молодой авантюрист, родившийся в Англии и выросший в Южной Африке, получивший позднее повышение гау аусланд, то есть ставший гауляйтером всех немцев, проживающих за границей Рейха. Действуя из своей берлинской штаб-квартиры на Тергартенштрассе 4, более энергично взялся за нацификацию всех немцев за пределами Германии. Выступая в 1935 году на Нюрнбергском съезде нацистской партии, Более поведал на весь свет. Сейчас мы переживаем разгар борьбы за создание нацистской Германии за границей. Мы знаем лишь одно понятие абсолютного немца, который всегда и везде остается немцем и только немцем. Это же делает его нацистом. Кровь должна быть сильнее паспорт. Надо отдать справедливость Боли. Его кипучая деятельность дала отличные результаты практически везде, кроме Соединенных Штатов. Здесь ничего не вышло, и уже в 1935 году большую часть вышеперечисленных организаций пришлось распустить в связи с полной бесперспективностью, создав на их вместе германо-американский бунт, которому было указано заняться главным образом разжиганием вражды к правительству Рузвельта пропагандируя тезис зависимости правительства от евреев и коммунистов. При этом бунт должен был считаться чисто американской и христианской организацией.